Глава 53. Участие в забаве. Ты ж смотри, изумился Василий Иванович. Разумеется, изумился про себя. Нельзя же сходу признавать, что эта дурацкая штука реально что-то делает. Он покосился на девушку старшего сына, которая сидела под яблоней, а она, понимающе ему улыбнулась. Мол, все вижу, все понимаю, пока молчу. Иван, понятия не имея об отцовских раздумьях, вспахивал будущие картофельные гряды, первый раз в жизни наслаждаясь этим процессом. Нет, разумеется, ему бы приятнее было этим и вовсе не заниматься, но если уж пришлось, то лучше так, чем копать лопатой, утирая пот со лба и чувствуя, как начинает ныть спина. «И что в этом хорошего?» Голос тетки долетел до Ивана, словно камень по затылку, Тащится за этой фигней. Рыхлит только верхний слой. Это же некачественно. Иван как раз дошел до конца гряды, развернулся, выключил культиватор. Здесь земля мягкая, все отлично перекапывается, пояснил он. Отлично, это ручками и лопатой, а не этой ерундовиной. Все наши предки так делали и ничего от этого не померли. Вот молодежь, все ищут как бы попроще, как бы полегче, а нормально работать не могут. «Иван, да как же тебе не стыдно-то! Родителям не помогаешь, бездельничаешь на своей работе, да и вообще занимаешься ерундой какой-то!» И тут Таня, которая приотлично знала, как работает Иван, окончательно рассердилась. Так что с любезнейшей улыбкой сказала, «Какая же вы молодец! Всегда уважала таких людей!» Она краем глаза увидела, как удивился Иван, но продолжила. Знаете, люди, которые все-все делают самостоятельно, это сейчас просто уникальное явление. Я вот стирать руками не успеваю, увы. А вы, конечно, только так и стираете, да? Устремив на Галину взгляд, сияющий восхищением, под которой было замаскировано изрядное раздражение, Таня добавила. И хлеб сами печете в духовке. Я вот только пироги делаю, а для хлеба хочу хлебопечку купить. «Совсем не хватает ни времени, ни сил». «Но как же я уважаю таких людей, как вы! Все-все сама! Наверное, вы и газ ставить на даче не будете, да? Дровяная печка! Это же так хорошо!» «Да нет же! У Галки и стиралка есть, и посудомойка, и хлебопечка. Правда, она ею не пользуется», — ляпнул Василий Иванович, не подумавши. «И газ на даче есть. Печка-то это, конечно, приятно, но лучше, когда газ есть» когда надо ночью вставать и печь протапливать. Это ж забодаться можно. Да и дрова рубить то еще удовольствие. А, по-моему, и культиватор тебе, сын, купил. Что-то такое он мне говорил. «Ой, да что вы!» — живенько повернулась к нему Татьяна. «И даже посудомойка? А может, и робот-пылесос?» «Есть как-нибудь!» — кивнул отец Ивана. «Я же ей сам дарил». «То есть полы можно доверить роботу-пылесосу?» «Белье стиральной машине, посуду посудомойке, выпечку хлебопечки, свой огород культиватору. А на вашем огороде только лопатой? Хм, надо же, как вы брата и племянников-то любите, чтобы не расслаблялись и максимально хорошо обрабатывали землю». Очень сердитая Таня лучезарно улыбалась тетке Гале, которая силилась что-то сказать, но не успевала за аргументами противницы. Иван, благотившись на рукоять культиватора, Наслаждался редчайшим зрелищем, тёткой Галиной, которая не знала, что ей сказать, а потом решил, что грех не поучаствовать в такой забаве. «Действительно, тетенька, я и не знал, что вы нас так любите, что прямо самое лучшее советуете, да еще так, не побоюсь этого слова, настырно». «Да как ты смеешь, привез какую-то нищую голодранку, которая мне хамит тут, а сам... Ай!» Вран не зря выжидал и внимательно следил за вредной тёткой. «Я ж знал, что эта курица ещё раскудахчится. Ну, раз так, лови и ни в чём себе не отказывай». Он прицельно метнул на свежевымутую голову тётки несколько самых жирных, самых склизких и самых длинных слизняков, ради добычи которых специально слетал в соседний огород, где никого не было. Принял там людской облик, перевернул старые доски сваленный в углу у высокого забора, отыскал там нужный для тетка усмирения реквизит, а потом увязал находку в пакетик так, что если отпустить один уголок пакета, то его содержимое вывалится. Следующий вопль тетки, не только почуявший что-то холодное и мерзкое на макушке, но еще и нащупавший там нечто абсолютно омерзительное, мог бы сбивать самолеты в стратосфере. По крайней мере, ее младшего брата этот звук потряс до основания. Василий Иванович отшатнулся от сестры, ухнул, схватился за поясницу, а потом изумленно выдохнул. «О, «Кажись, в позвоночнике что-то щелкнуло и на место встало. Илья, Илюха, иди сюда, тут галочка сеансы моментального исцеления производит». «Сними, сними!» — взвизгнула тетка. «Слышь, Галь, ты шари потише». «А то вон, птичка аж еду уронила на тебя. А если еще чего уронит?» Василий Иванович, как человек простой и незатейливый, в обыденной констатации фактов ничего дурного не видел. А кроме того, до него медленно, но верно доходила высказанная Татьяной истина. «Сама-то она всей техникой пользуется только так. А чего ж у меня на ушах сидит да погоняет, а?» Думал он, глядя вслед Галине, С неотвратимостью лавины, несущейся в баню. Правильно, иди ты, галочка, именно туда. И чего я сам-то ее все слушал и слушал, да еще и слушался. Нет, оно понятно, можно и лопатой помахать. Кто ж спорит? Но так и галки можно, ее льняные просто не да пододеяльники, ручками в корыте стирать, мылом, хозяйственным, да еще в речке полоскать. А че? Все наши предки так жили. Небось, от этого не померли. Нет, померли, конечно. «Но если бы меньше ломались на таких работах, может, и пожили бы подольше». Он словно наяву вспомнил руки своей деревенской бабушки и сердито нахмурился. Бабушкины пальцы были похожи на узловатые корни. Нет, если бы неуспешная демонстрация культиватора и Танины доводы, весьма вовремя и очень правильно высказанные, то ничего бы до него не дошло. А сейчас он хмуро покосился в сторону бани, от которой спешно расползались возмущенные слизняки, и повернулся к Ивану. «И чего ты стоишь? Поши уже, раз такую штукенцию приволок!» — хмыкнул Василий Иванович, подмигнув примчавшемуся Илье. «А потом и брату дай попахать, нагрузка-то вполне себе допустимая. Хотя сначала дай я попробую, вроде и правда со спиной полегче стало. Да не жилься ты, вцепился в свою фиговину!» Иван вполне охотно уступил фиговину отцу и брату, который, впечатлившись возможностью больше не махать лопатами почем зря, быстро вскопали, а потом еще разок перекопали картофельную делянку, чисто на всякий случай. «А оказывается, это шикарная штука!» Простодушный Илья уже даже матери сходил похвастался. «И отец за спину не хватался, и мне даже сейчас можно, мышцу не тянет!» Галина, вышедшая из бани и разобиженная на весь белый свет, увидела отлично перекопанные картофельные гряды, уже с бороздами, в первой из которых лежал шланг и старательно наполнял ее водой, а рядом стояла мерзкая девица-ветеринарша, ожидая, когда же можно будет переложить шланг в следующую борозду. Тетушка открыла было рот, чтобы сказать очередную колкость, но услышала. "Тёть". «Если ты скажешь, что это не такая вода, не так льется, и предки наши так не делали, то можешь сама сходить к колодцу с ведрами, раз это к двести. Я, честное слово, возражать не буду». Ухмыльнувшийся Иван торжественно вручил Тане мороженое, за которым и ходил в дом. «И мое подержи, ладно?» — попросил он, перетаскивая шланг на следующую борозду. Они больше не обращали на тетку никакого внимания, ели мороженое и негромко разговаривали о чем то не подозревая, что Галина уже готова кипятком плеваться, как трудолюбивый камчатский гейзер. Может, чего-то она и выдала бы, но Вран, подозревая грядущее выступление, решил действовать превентивно. И как только тетка открыла рот, метнул на нее очередную находку — пучок водорослей из ближайшего пруда. «Слушай, я даже не знал, что Чернокрылов такой изобретательный» шепнул Татьяне Иван. Я его прямо зауважал. Честное слово, это первый раз, когда мне нравится находиться на даче вместе с теткой. Она почти ничего, если не считать воплей, не сказала, а обычно не закрывает рот, и мне хочется притопить ее в бочке с водой. Нет, не фатально, конечно, но так, чтобы было потише. А Ромка это обеспечил гораздо более простыми методами. «Галка, да чем ты так досадила птицы?» что она тебя всякой всячиной бомбардирует, а?» — недоумевал Василий Иванович, доставляя сестрице очередное полотенце. Впрочем, ее ответ был настолько энергичным, что он счел нужным удалиться побыстрее, хотя бы для того, чтобы подумать, а чего это она не на своей даче бесчинствует, а у них. В следующий раз Галина вышла в люди с полотенцем на голове и... кирпичом, который она подобрала у бани... Вран только мрачно хмыкнул, спикировав на даму, а потом заложив вираж и красиво воспарив над... «Галка, ты чего, совсем куку?" -ку? возмутился Василий Иванович. «Ты ж меня чуть каменюкой своей не зашибла». «Да я не в тебя, а в ворону кидалась», — в том же Тоне ответила Галина младшему брату. «А если бы попала в меня?» «Может, ума бы в пустой башке прибавилась», — огрызнулась она, не привыкнув к замечаниям. «Да от кого? От пустоголового Васьки!» «Так...» Василий Иванович обычно с сестрой не ссорился. Она приезжала и начинала критиковать всех и каждого, разумно не трогая хозяина дома. Но сейчас она была в гневе, сдержанностью так и вообще никогда не отличалась. Короче, полезла, шила из мешка. «И не так и мне тут!» — разъярилась Галина. «Сам ничего не достиг? Жену на место поставить не можешь! Один сын бездельник и лодырь, а другой еще тупее тебя!» Из окна выглянула мама Ивана, которой Таня от души посочувствовала. Сам Иван покосился на нее, потом на окно и предложил. «Не хочешь на озеро съездить?» «Да хорошо было бы. А может, маму твою возьмем?» Предложила Таня. «По-моему, твоему папе с его сестрой лучше выяснить отношения наедине». «Однозначно!» Илью звать не стану, он сам взрослый, разберется, пожалуй. А нам и правда лучше пока смотаться. И спасибо тебе». «За что?» – удивилась Таня. «А за все. Иван заспешил к дому и через пару минут вывел оттуда немного упирающуюся мать. «Да не надо. Вы с Танечкой погуляете. Зачем я вам мешать буду? Вань, езжайте сами. Таня же не поймет. «Нина Андреевна, я сама предложила Ивану вас позвать». Таня шла к калитке, прихватив ветровку. «Давайте, правда, съездим!» «Танечка, ой, спасибо!» Мама Ивана начала тереть глаза, а потом решительно заявила. «Я сейчас переоденусь и побегу к соседке». Она помидоры высаживает. Просила меня ей помочь. Так что выезжайте, а я пока вон в том доме буду. Нина Андреевна обернулась на мужа, который только что не подпрыгивал от возмущения из-за ядовитых слов сестры. Потом покосилась на беседку, где скрывались Илья и Алина, и усмехнулась. «Им и правда надо поговорить, а то Галина окружающих сильно допекла, а Васю как-то особо не трогала». «Вот пусть и послушает, что его сестра всем остальным устраивает». Решительно кивнул Иван. «Тань, пойдем». Стоило им только отъехать, как за машиной поспешила крупная черная птица. «Разумно, конечно. Нечего сестре слушать всяких скандалисток». — рассуждал Вран, — но проконтролировать все таки не мешает. Иван хорошо знал окрестности, так что без труда нашел место, где не было ни отдыхающих компаний, ни любителей шашлыков, никого, кроме небольшой стаи диких уток, метущих по воде ивовых ветвей и парочки жаб, торопливо плюхнувшихся в воду, когда к берегу подъехала машина. «Тут приятнее», — констатировал он, выбираясь из автомобиля. «И тише на порядок!» «Вряд ли это надолго!» Голос Романа заставил его усмехнуться. «Почему ты так решил?» «Да потому что за вами стартовала машина твоего братца!» Объяснил Вран. «И в ней тоже все как-то шумно! Да вон она!» Вран кивнул направо, а сам отступил в заросли Ивы, возвращая себе истинный вид. «Ёлки-палки, вот чего ему тут надо, а?» Сердито выдохнул Иван, который вообще-то собирался пообщаться с Татьяной. В машине Ильи были широко открыты окна и грохотала музыка, а сам великий спортсмен развалился на водительском месте в позе хозяина жизни. «Салют!» — жизнерадостно окликнул их Илья. «А вы лихо смылись!» «Мы-то да. А вот что ты тут делаешь и где забыл Алину?» — довольным нелюбезным тоном поинтересовался Иван. «Алька в дом пошла!» «Сказала, что замерзла и хочет согреться», — пожал плечами Илья. «А я увидел, что ты стартанул, ну и поехал за тобой». «Зачем?» — сердито спросил Иван, который внезапно обратил внимание на то, как младший брат рассматривает Татьяну. «Да соскучился по тебе. Чего ты такой весь ощетинившийся?» — хохотнул Илья. «Тань, скажи, что он на ежа похож». «Нет, на ежа точно не похож», — Серьезно отозвалась Татьяна внимательно осмотрев Ивана, ни малейшего сходства. Она улыбнулась, и Иван ощутил внезапное и весьма сильное желание закинуть наглого братца в центр утиной стайки. «Ой, да ладно! Натуральный ёж! Колючий, вредный! Знаешь, как он меня в детстве изводил! Прямо близко не подпускал к своему драгоценному компу!» Илья покосился на старшего брата, мрачневшего с каждой секундой. «Вон, глянь, какой хмурый!» «Прям не подойти. Тань, вот скажи честно, неужели ж тебе такой нравится?» «Неужели же я похожа на женщину, которая поедет куда-то с мужчиной, который ей не нравится?» Парировала Татьяна, легонько пожав плечами. Илья, видимо, чем-то пошел в тетку. Простые вопросы ставили его в тупик и заставляли подвиснуть, переводя взгляд с Татьяны на брата. Он честно не видел в том ни малейших признаков привлекательности. «Правда, да разве может понравиться симпатичной девушке этот худощавый, скучный, неспортивный тип?»